Глава тринадцатая, в которой все вроде как говорят по душам. За дверями раздался еще один восхищенный коллективный выдох. Как видно, Тиамат продолжала радовать паству какими-то божественными трюками. Если честно, ей бы еще крикнуть что-то бравурное, вроде «Я не вижу ваших рук» или там «Я люблю вас, мои люди всегда со мной». И был бы полный комплект, но она решила обойтись без лишних фраз, как видно, рассудив, что настоящее божество должно быть немногословным, потому, входя обратно в храм, ограничилась дружелюбным прощальным помахиванием ладони, обращенным к верующим. «Я излечила раны воинов, что служат моей дочери», сообщила Тиамат мне и зачем-то пояснила. Всех тех, кто был с тобой в походе. За это спасибо, немного равнодушно отозвался я, а то Гунтер совсем плох. Здорово его призрак ведьмы потрепал. Такой тон -то не являлся каким-либо рычагом давления на богиню или очередным трюком, на который я хотелось бы верить изрядный мастер. Просто вдруг апатия навалилась, та, которую еще отходником называют Все вокруг поблекло, словно дымкой подернулось. Все же приключение в этом проклятом урочи выдалось из числа тех, после которых водку пить следует, а не с личной божественной работодательницей общаться. И неважно, где именно, тут в игре или там в настоящей жизни. По той же причине меня в данный момент не слишком волновало то, что подумает Тиамат, увидев меня сидящим у ее алтаря, да еще и привалившегося к нему спиной. «Призрак?» – изумилась богиня всего лишь, я полагала, что вы сразились как минимум с драконом. С ним тоже поскубались мало-мало, кивнул я. «Как без дракона в подобном предприятии? Да никак!» «Божку его там оставили!» Недовольно проворчал Флосси, уже ополовинивший емкость свинищем. «Мать небесная, может, ты ее как-то сможешь и оттуда вытащить? Трофей-то знатный. Гунтер таким до старости гордиться станет. Опять же, его в любой момент пропить можно. Редкий богатей такую штуку купить откажется. «Перебьешься», – отмахнулась от него Тиамат и уставилась на меня. «Хейген, ты ничего мне рассказать не хочешь о некой вещице, что ты там обнаружил, но брать не стал и оставил лежать где и прежде? Я, как наверняка и мои родичи, почувствовала, что кто-то коснулся наследиями смерти. Коснулся, но не принес его в мир. Сдается мне, это был именно ты». «Ну а чего тогда рассказывать, если вы и сами все знаете?» И Я прикрыл глаза, легкое сияние, окружавшее богиню, начало меня раздражать. Разве только упомянуть тот факт, что для верности я ту находку еще и камушкам привалил. Тяжелым, большим, так, чтобы она не на виду валялась. Очень разумное решение одобрило мои действия богиня. Ты хороший слуга, Хейген, я довольна. не слуга поправил ее я если угодно да да помню помню если угодно ученик тиамат всплеснула руками нет я положительно не понимаю что за прошедшие века случилось с людской породой раньше любая божественная похвала для смертного являлась величайшим свершением в жизни тем что оправдывало его существование на свете как таковое Служение же Богу считалось невозможным благом. Сейчас же вы только и делаете, что с нами спорите, или того хуже, выказываете свое недовольство, что не может не раздражать. Вот я сейчас хотела тебя наградить, щедро, от всей души, а теперь не хочу». «Не хотите – не надо», – передернул плечами я, равнодушно глядя, На наливающиеся нехорошей краснотой глаза богини. Ваша воля, я встал под ваши знамена по идейным соображениям, а не ради награды похвалы, извернувшихся богов вы единственное достойны поклонения, а остальные так, не в счет. Хоть льстить, люди не разучились и на том спасибо. Из голоса Тиамат вроде пропали раздраженные нотки. Но ты все же на досуге подумай о том, что времена вновь могут измениться, и ваши теперешние нравы вслед за ними тоже. Мы боги, мы всемогущие, и людская природа тоже в нашей власти. Было у меня желание упомянуть о том, что демиурги в свое время на их всемогущество чихать хотели, но не стал я этого делать, мне от нее кое-что нужно». Причем прямо сейчас, потому не стоит длить конфликт, да и моральная усталость вроде отступила. Мир вокруг снова обрел краски, звуки и запахи. Богиня Тиамат довольна вами игрок Хейген. В знак особой приязни она вручает вам свои дары и надеется, что вы сможете оценить ее щедрость и сердечность. Лично вы получаете. Благословение богини Тиамат, увеличивающее все основные характеристики на 15% от общего значения. Данный бонус будет действовать 24 часа по игровому времени, начиная с текущего момента. 10 тысяч золотых. Нагрудный знак красное на черном. Перстень из малой серебряной шкатулки. Игроки клана Линц Лохины, главой которого вы являетесь, получают следующие награды. Плюс 10% к количеству золота, выпадающего с поверженных противников. Плюс 10% к шансу на то, что с поверженного противника выпадет предмет амуниции. Плюс 100 единиц к характеристикам жизненная энергия и мана. Данные бонусы будут действовать 24 часа по игровому времени, начиная с текущего момента. О как! Богиня меня начала и денежкой трактовать. И это что-то новое. Благодарю вас, Ваше Небесное Величество, за столь лестную оценку моих невеликих трудов. Я поднялся на ноги и отвесил церемонный поклон в стиле трех мушкетеров. Махнул бы и шляпой с пером, да не имелось у меня таковой. Вернее, с собой не было. Просто она лежала в сундуке с той самой поры, как я покинул архипелаг. Ни за награду ни невзгоды преодолевал, как было сказано ранее, но очень приятно. Есть вопросы. А мы? Чего нас не позвал? Так нечестно. Прямо бомбардировка какая-то сообщениями началась, и первое, разумеется, от Айболитки пришло. Значит, она уже на замковой территории ошивается, это без вариантов. Сокланы мои бонусы увидали, тут же начали их обсуждать. Ну, и два, и два главе вербума сложить несложно. Ясно же, что просто так богиня никому никогда добра не отсыплет. Впрочем, Амадзе со Славом и Снуфом тоже сообразили, что это вж неспроста. Первые сообщения-то мне от них пришли. «Другое дело», — погрозило мне пальчиком Тиамат, «побольше подобострастия, побольше смиренности, и мы чудно поладим, Хейген. Нет, строптивость и прямота — это прекрасные черты. Они мне всякий раз напоминают о том... что война за ваши души пока не выиграна, но все хорошо в меру. В меру? Мать небесная, не сотворишь еще кувшинчик!» Смачно рыкнув, осведомился у богини Флосси и потряс в воздухе окончательно опустевшей емкостью. «А то этот последний был! Нет, после-то приволокут, но мне бы сейчас!» Тиамат усмехнулась, глядя на пошатывающегося северянина, который еще и задницу со скрежетом начал почесывать, щелкнула пальцами и велела «Лови!». Флоси выставил руки вперед, и в них свалился здоровенный кожаный мех, очень похожий на те, что кучей валялись в одном из углов храма, только полный, а не пустой. Выходит, она не в первый раз выручает туалетного выпивкой. «Похоже, что да. Интересно, отчего она к нему так благоволит? Только потому, что он некогда первым восславил ее имя? Сомнительно это. Ой, сомнительно. Здесь что-то другое. Но что?» «Ладно, с этим после разберусь. Сейчас у меня другие цели». «Ладно, воин». Тиамат перевела взгляд с флоси на меня. Награды я раздала, благословения тоже, жреца своего побаловала. На этом, пожалуй, все. Пора мне возвращаться в свою небесную цитадель. Там на небесах сейчас хорошо, просторно, тихо. Но скоро эта благость закончится. По тоску халилит вот-вот туда заявится, опять натащит в свой замок всяких полудурашных поэтов и музыкантов, Все начнут песни выть. Ужас, да и только. И ведь не выгонишь ее. Родня, понимающе поддержал я богиню. Да это тут при чем, изумилась та. Самые страшные войны и самые кровавые распри чаще всего устраивают именно родичи, а не посторонние друг другу люди. Какое тело чужаку до чужака? Никакого. Потому там все просто. Нож под ребро, петля на шею или, к примеру, яд в бокал. А родственники так не могут друг друга убить. Это слишком просто. Это не по-семейному. Потому начинают плестись воистину изуверские планы и реализовываться самые жуткие фантазии. Кстати, если ты когда-нибудь захочешь сделать неприятное, то собери войско и разрушь храм Лилит. До основания! а затем на этом месте огромную отхожую яму вырой. Поверь, моя благодарность за подобное деяние не будет знать пределов. Отхожая яма?» – оторвался от меха Флоси, вытер рукавом рот и взволнованно гаркнул. «Ты, ярл, без меня этим заниматься и думать не моги. Там тонкостей сильно много, тебе они неведомы». «Не отпускает прошлое?» Сочувственно произнес я, понимаю, не переживай, без тебя ничего рыть не стану, да и не получится пока ничего. Верно ведь, досточтимая богиня, кто с мечом в перво храм придет, тот от небесного гнева и погибнет. Пока да, мечтательно прощебетала Тиамат, но такие запреты долго не держатся, ты главное запомни. «Если захочешь сделать мне приятное...» но ты понял. Нет-нет, просить тебя о таком или того хуже приказывать я не вправе. Но у тебя же есть свои желания, устремления. И потом, ты же любишь свою богиню, свою госпо... Ахм, свою покровительницу». «Ба! Никак не может она мне такого приказать!» Не иначе, как для богов существует системный запрет на подобные забавы, потому и квест не вылетел. Очень любопытно. Люблю, не могу, приложил руки к груди я, даже не сомневайтесь. Вот и славно, ласково улыбнулась мне Тиамат. И если в такой поход соберешься, моего жреца не забудь прихватить, порадуешь его. А теперь прощай. «Один вопрос», – остановил я ее, поняв, что чуть не упустил свой шанс пролить свет на очень важный момент. «Не факт, что сложится, но кто знает?» И «Есть вопрос, сразу поясню, тут не мое праздное любопытство, это нужно для поисков вашей дочери». «Вопрошай», – милостиво кивнула богиня. «В тот день, когда демиурги вас с родней в великое ничто спровадили». «Это же не вдруг случилось», — тщательно подбирая слова, сказал я, верно? Сначала они ведь разбор полётов устроили, ну, что-то вроде судилища. «Мне не слишком приятно вспоминать тот вечер», — неохотно буркнула Тиамат. «Тягостно на душе становится смутно». «Понимаю», — покивал я, — «у каждого в прошлом есть дни, вечера и ночи, которые лучше бы и не случались, но надо». «Да, собственно, мне подробности оной экзекуции не сильно интересны. Это ваше с демиургами внутреннее дело». Но тогда, в тот вечер, на вышеупомянутом мероприятии присутствовали не только две стороны процесса. Туда уж не знаю как, затесались три зрителя. Они не являлись богами или демиургами, они были... Не знаю я, кем они были, а знать нужно... И не только знать, мне хоть одного из них позарез найти надо. На самом деле кое-какая догадка у меня имелась. И я как только условия квеста прочел, так сразу и подумал, что может мне снова немного повезло, что не зря я столько времени по самым мрачным местам Раттермарка мотался. Хотя, конечно, шансов на подобный расклад не сильно много. В лучшем случае, пятьдесят на пятьдесят. «Зрители?» Тиамат поморщилась. «Слово-то какое подобрал!» «Хотя, да, по-другому их не назовешь. Вот только было их побольше. Семь или нет, даже восемь про тильду забыла. Она в угол залы забилась и дрожала, как осиновый лист. Хотя кого-кого, а ее в учет можно не брать». Я видела, как она сгорела дотла. А кто они? Я ощутил, как недавнюю апатию окончательно вытеснил азарт. Сильда и остальные. «Слуги!» – хлопнула ресницами Тиамат. Ее пухлые губы под тонкой полупрозрачной вуалью, как всегда скрывающей нижнюю половину лица, явно тронула улыбка. «Шуты! Миньоны!» Многие из моих братьев и сестер заводили эдаких питомцев. Часть из них погибла до того, как демиурги собрали нас в зале общего сбора. Некоторые из трусости покончили с собой, а иные, особенно смышленые, успели улизнуть и спрятаться, надеясь пережить время катаклизмов. Да-да, я имею в виду твоего двуличного приятеля, которого на свою голову чем аж прикормил. Впрочем, Пауни пошла почти тем же путем, с той, правда, разницей, что Самади предал своего господина, а моя умничка выполняла приказ своей повелительницы, как ради правды и четыре сестрицы-идиотки, служащие ими смерти. Ясно, я мысленно потер ладони, сдается мне имя одного из уцелевших прислужников старых богов мне известно. Тильда сгорела. Погорюем они еще секунду, а после забудем навсегда. Кто еще там был? Имена. Досточтимая, Тиамат. Назовите мне имена. Рагнар тоже сгорел, когда открылся Зев бесный. Он, как и Тильда, оказался там, где не стоило стоять, загнула палец Тиамат. Рлари превратила в пыль один из демиургов. когда та попробовала защитить эту дуру Мирит, Достойная награда за излишнюю преданность и невероятную глупость. С кинжалом лезть на Творца – вверх безумия, согласись. Эдну и кривоносого Степника, как его, не помню, неважно. Так вот, их с нами затянуло великое ничто, и они стали ничем. Там от наших сущностей остались крохи. Что говорить о смертных, пусть даже избранных богами для вечной жизни? Это пятеро, подытожил я, стало быть, осталось еще трое. Те, чьей смерти вы не видели. Фонди, помолчав секунду, продолжила свои речи мат, доверенная служан Катрины, тихая такая, спокойная, страшненькая, прямо копия своей госпожи, Кстати, до сих пор не понимаю, за что Трину с нами отправили. Она никогда ни с кем не конфликтовала, покровительствовала лекарям, травникам и книгачеям. Раз. Теперь и я начал пальцы загибать. Урш, здоровый зеленый из урачего племени, его витер привечать начал незадолго до исхода. Он постоянно менял любимчиков, но оно и не странно ни разу. Они у него постоянно гибли. Все славы искали дурачье такое, хотели своего покровителя порадовать. Вот только дорога, начинающаяся у указателя с надписью «К славе» чаще всего ведет на погост. Два. Третий поэт, он к Лии служил, как же, Лиссандр. Да, верно, Лиссандр. Хотя нет, так его звали до того, как он в лапы к несмерти попал. После его по-другому кликали. Но как именно забыла? Тоже еще тот олух. Это же надо до такого додуматься. Написать поэму о красоте Клии и зачитать ее в присутствии Мессмерты. Конечно-то мигом разозлилась и на него проклятие наложила. Был писанный красавчик, стал зубастый урод. «Ты его имя забыла?» А вот я отлично помню, его зовут Шурш, и он всех вас пережил. Бинго! Как хорошо, что я добросердечный человек и помог в свое время бедолаге-поэту, потому теперь знаю одного из уцелевших прислужников старых богов. Интересно, а кто остальные двое, где они и как их найти? «Я помогла тебе, воин!» уточнила богиня. «Фанди», — произнес я, — «она кто? Человек, эльфийка, гнома?» «Человек», — отозвалась Теамат, но я ее почти не помню. «Да из чего бы? Уже то хорошо, что имя в моей памяти осталось. На этом все, Хейген. Мне пора покинуть земную твердь. Я пока не настолько сильна, чтобы проводить тут столько времени. У всего есть свои пределы». И у моей теперешней мощи тоже. Еще секунду, великая богиня, попросил я, последняя. И я смог убедить рыцарей, служащих памяти вашей дочери, обеспечить защиту этого храма. У меня и моих людей, знаете ли, тоже есть пределы мощи. Даете на то свое разрешение. И благословение, величественно заявила Тиамат. А ты плут, Хейген, большой плут. Но мне это по сердцу. Главное, не вздумай со мной хитрить и спепелю. И вот еще что. Ты собрал многих славных бойцов под мои знамена, но не всех, не всех. Поспеши, воин, время не ждет. И потом. Если этого не сделаешь ты, то подсуетятся другие. И тогда те, кто мог стоять с нами плечом к плечу... «Обнажат свои мечи против нас!» Вспышка, и мы с Флосси остаемся в храме вдвоем. Тиамат покинула здание. Посыл ее последней просьбы ясен. Но вот где взять время на общение с... Как там звали последнего по счету воина из списка? Грук? А, нет, Грук! «Черт, но откуда я знаю это имя? Точно ведь раньше его слышал, но вот когда, где?» «И живет этот смутно знакомый тип в краях, где я вообще не бывал. Великая степь для меня terra incognita и мне совершенно некогда ее изучать». «Хорошая она!» Пропыхтел туалетный, сделав перед тем еще один мощный глоток из изрядно отощавшего меха с вином. «Согласись, Ярл!» «Ну да», — подтвердил я, понимая, что другого ответа быть и не может. «Есть такое?» «Хорошее? Может и так. Вот только жадное очень». Подаренный перстень оказался жиденькой безделушкой на игрока среднего уровня. Причем вдобавок даже не золотой, а серебряный. Хотя оно более-менее понятно. Его и достали из серебряной же шкатулки, да еще и малой. Но это еще ничего. От этой цацки хоть какой-то прок может быть. Жетон и тем похвастаться не мог. Он представлял из себя просто черный кругляш с красной блямбой в центре. И у него не имелось никаких статов. Совершенно. Это был просто предмет для ношения на груди, украшение в прямом смысле, если, конечно, к подобной абстракции можно применить данный термин. С другой стороны, она мне ничего и не обещала, данная награда вроде как бонусная, по факту это тот даренный конь, коему в зубы не смотрят. Вроде бы мы времени в храме и немного провели». насколько же народу к нему подвалило за эти считанные минуты. Я, когда распахнул дверь и вышел наружу, чуть дара речи не решился. Толпа! Как есть толпа! И ее, заметим, приходилось сдерживать моим сакванам и пришедшим на помощь ребятам из Вербумсапа и рыцарям, количество которых за это время увеличилось. Сдается мне кто-то из служителей плачущей богини, Успел смотаться в лебе и привести сюда подмогу. «Богиня где?» – заорали синхронно сразу десятка три глоток. «Она еще выйдет!» «Великая Тиамат вознеслась в небесные чертоги!» Напрягая горло, завопил я в ответ. «Велела всем передать привет и сказать, что она в восхищении!» Народу мои слова понравились. Я же тем временем обратил внимание на то, что в стороне от общей массы стоит мастер-стрекоз, и не один, а в компании нескольких своих приближенных, знакомых мне по недавней встрече. Наши взгляды скрестились, лицо лидера воинов света тут же озарило приветливая улыбка, и он приветственно помахал мне рукой. Однако наш пострел везде поспел. «Не напираем, не напираем!» – заорал Слав. «Открывайте храм!» – выкрикнул кто-то из толпы. «Он для всех, не только для вас!» «Сколько ждать можно?» – поддержал его народ. «Совести у вас нет!» Парите мне еще!» – заорал Флуси, выбираясь на свет белый. «Кстати, богиня недовольна подношениями!» «Несете на медяка, просите на золотой, так дела не делаются, вот!» И он смачно рыгнул, а после погладил себя по животу. «Золотые слова!» – умилился Амадзе невесть, когда успевший оказаться рядом со мной. И сразу, «Дорожайший лидер, мне бы получить доступ к храмовой сокровищнице, не дело, что материальные ценности, бы бумаги!» Отодвинув его в сторону, потребовал брат Юр и протянул руку не, немедленно. «Вот они!» – не стал даже с ним спорить я. «Держите!» З «Здесь все!» – ледяному взгляду казначея ордена позавидовал бы любой контрразведчик. «Обижаете!» «И не додумал. думал!» – чуть подобрел брат Юр. убирая пергаментные листки под свой черный балахон, на котором чудесным образом исчезли все дыры, или ему новый из доставили, доставили. «Благодарю тебя за помощь ордену П. Плачущей богини. Мы рады. Ну, сам придумай, чему именно. У меня нет желания этим заниматься». Богиня просила меня передать кое-что вам и магистру фон Ахенвальду. сообщил ему я, думаю, мы успеем поговорить до встречи с моими людьми, той, что назначена на полдень. С историей вздохнул брат Юр, совсем про нее забыл. И еще одна назначена на два часа дня, напомнил я ему, не менее важная. Кстати, вон тот человек, а где он? Мастер стрекос, еще минуту назад стоявший на зеленой травке луга исчез. будто его и не было. Надо полагать, он увидел все, что хотел, и решил не тратить далее свое время на разные пустяки. Ой, чую, выйдет мне боком все произошедшее. Ясно, что раньше или позже отношения с воинами света будут испорчены, но так хотелось еще потянуть волынку и вытянуть из их лидера максимум пользы. Кстати. «Военный аспект возможной проблемы я за счет рыцарей, может, и решу, а вот квестовый. Мало того, что я лишусь возможности без особых проблем попасть во дворец султана, это так, семечки, как бы меня вообще на юге персоной нон не объявили, с мастера стрекоз станется, и влияние на это у него, похоже, достанет». «Дядька Дебин. Вдруг прозвенел с небес звонкий, как колокольчик-голосок, перекрыв все остальные звуки. «Ты здесь откуда? Вот радость-то!» Бесстрашный рыцарь, который час назад один дрался против трех неритов, задрал голову вверх, моментально побелел, как лист бумаги, и захлопнул забрало, прищемив при этом свои рыжие усы, но, похоже, этого даже не заметив. «Дядька Дебин, это же ты!» Трень-брень спикировала вниз и постучала по шлему. «Я тебя ни с кем не спутаю!» «Меня нет!» – донесся до нас приглушенный голос. «Нет меня тут! И ты, маленькая Ищадия, мне только снишься!» «Еще неплохо срабатывает фраза «я в домике!» – ехидно сообщила ему фея. «Но только не со мной! Так меня не изгонишь!» «Дядька Дебин, а давай я тебе песню спою, я знаю, ты же любишь!» Раздался глухой рев, огромная фигура, закованная в латы, растолкала толпу и, не разбирая дороги, понеслась в поле преследуемая фея, которая на ходу еще успела сообщить нам. «Скоро я вернусь и узнаю, кто придумал, что Флоси помер. Ух, я тому!» «Моя девочка!» Схлипнул туалетный, смахнув с грязной щеки мутную слезинку. «Если тебя ярлу бьют, ты не сомневайся, я за ней пригляжу!» «Что утешает?» Я потер лоб и попросил. «Айболитка, не сверли меня взглядом хорошо, И я тебя вижу. И тебя, Гидрон, тоже рад видеть, кстати. А Глена нет?» «У него сессия!» – отозвался старый, до того тихонько стоявший в сторонке и подобно мастеру стрекоз, наблюдавший за происходящим. Ему не до игры. Пятый курс как-никак. «Храб открыт!» – заорал друг Флоси. «Заходи по одному!» «Гунтер, последи за порядком!» – крикнул я своему другу, доставая свиток перемещения. «Ну да». Идти два шага, но сил на это уже нет. Да и народ продолжает пребывать. Как видно, слух о произошедшем здесь достиг многих ушей. «Вахмурка, помоги ему! Порядок в очереди, то-сё! Глав союзных кланов и дорогих гостей пограничья, прошу проследовать за мной! Магистр вас...» «В первый раз!» – отозвался фон Ахенвальд, смотревший на то, как огромный дебин носится по берегу реки преследуемой феи. В первый раз мастер Чент забыл о долге и прилюдно показал, что он испытывает страх, а я думал, что он ни на то, ни на другое не способен. Вот ведь! И старый рыцарь шагнул в портал следом за мной. Первой, кого я увидел по выходу из синего марева, оказалась моя дрожайшая сестрица. Она прислушивалась к гвалту, который даже сюда долетал, и недовольно морщилась. При виде меня ее лицо приняло еще более суровое выражение. Она качнула ребенка, которого держала на руках, и спросила. «Что опять устроила твоя дочь?» «А что опять устроила моя дочь?» – опешил я. «Что еще-то?» Ну это же из-за нее кутерьма за стенами началась», пояснила свои слова та. «Разве нет?» «Нет», – мягко ответил за меня фон Ахенвальд, внимательно глядя на Эбигейл. «Леди Трень тут ни при чем. Если не ошибаюсь, передо мной прекраснейшая королева пограничья. Увы, не имел чести быть вам представленным официально». что вызывает скорбь в моем старом сердце. Лертхейген, не сочтите за труд. Я выполнил его просьбы с изумлением, заметив, как моментально изменилось выражение лица моей названной родственницы. Надо же, из довольно сварливой девицы Перестарка она, похоже, и впрямь превращается в королеву. «Прошу прощения за скромную встречу, просто я не знала, что к нам, пожалуют такие гости», проворковала она, улыбнувшись старому рыцарю. «Мой брат таков, что никогда ничего вовремя сделать не в состоянии. Увы, но это фамильная черта всех мужчин клана Линслохин. «Хорошо, что я придержал челюсть рукой, а то она бы по ступенькам брякнула». «Хейгин, проводи гостей в малый каминный зал», — велела мне Эбигейл, «а я распоряжусь насчет стола. Впрочем, давайте-ка я вас сама провожу, а то он еще в коридорах заплутает». Одной головной болью меньше, а то я пытался вспомнить расположение помещений во дворце. и Я тут бывал нечасто, знал только, где находятся мои покои, кухня да тронный зал». ну еще комнату, в которой обитал брат Херц с подручными. Через пять минут наша компания уже сидела за пока пустым столом, поглядывала на камин, в котором уже потрескивали дрова, и ждала, кто начнет разговор. Надо заметить, что здесь собрались почти все те, кто определял в настоящее время политику нашего альянса, Не хватало только вольного из вербума, Глена, сдающего экзамены, до да кролины, отсутствия которой меня все сильнее начинало волновать. Не в игровом плане, а если можно так сказать, в личном. Не случилось ничего. Может, и какая помощь в реале нужна. Шилистова наверняка ведь знает. Да как у нее спросишь? «П «Предлагаю не терять времени», нарушил молчание брат Юр. «У твоих друзей, Хейгин, есть вопросы, у нас есть на них ответы. Да Давайте сведем одно с другим, и вы все...» «Согласна», — подтвердила Айболитка. «Хейгин, мы вроде как достигли с тобой взаимопонимания, но ты снова отправился в какое-то очень интересное путешествие без нас. Это не слишком честно». «Верно», — подтвердила Сайрин, входя в залу. «Я почти обиделась». «Ты что тут делаешь?» – опешил я. «Ну, не с остальными же на поле торчать?» – резонно заметила девушка, присаживаясь рядом со мной. «А тут интересно». «Да пусть останется», – вдруг заступился за нее Слав. «Она хоть и чудная, но иногда очень верные вещи говорит». «Вообще-то я веду речь о другом». Остановил собравшуюся продолжить свою тираду Айболитку жестом брат Юр. Мы, мы собрались здесь, чтобы заключить союзный д договор. Лэрд Хейген, по моему разумению, мог бы смело принять решение сам, но он настолько уважает своих соратников, что настояло нашей встрече. «Союзный договор?» – переспросил Гидрон Старый. «Между кем и кем?» Мы «Между Луной и Солнцем», «невероятно серьезно», ответил ему брат Юр. «И извините, не удержался, ты так и не научился пропускать мимо ушей подобные банальные вопросы. С сами посудите, здесь вы представители союзных кланов П-Погранич, и мы представители Ордена П-Плачущей Богини». Так между кем и кем будет заключен договор? «Богиня, которой вы принесли клятву верности, проявила благосклонность к нашему ордену», добавил фон Ахенвальд. «Потому отныне и навсегда у первого храма Тиамат на страже будут стоять рыцари, служащие ее дочери. Подготовка к переброске основных сил ордена сюда в пограничье уже начата». Но, как верно заметил досточтимый Юр, следуя просьбе друга нашего ордена Хейгина, мы все же решили проговорить этот вопрос и с вами, его соратниками. Основных сил ордена вытращил глаза Раша. «На страже у храма?» – дернула себя за ухо Айболитка. «Главный жжет!» – шепнул снув славу, а Сайрин вздохнула, и начала наматывать прядь волос на указательный палец правой руки. Служащий ее дочери», — помолчав, произнес Гидрон Старый, «Вот это на самом деле новость, так новость!»